Глава 3. Что вызывает страх? Психиатр Джон Боулби в своих исследованиях говорит о том, что есть естественные сигналы опасности, которые имеют тенденцию пробуждать страх. Он отталкивался от исследований биологов, изучавших поведение животных в их естественных условиях обитания. Боулби называет только четыре фактора, а именно: боль, одиночество, Внезапное изменение стимуляции и стремительное приближение объекта. Он утверждает, что мы, по-видимому, биологически предрасположены реагировать на них страхом. Несмотря на свою малочисленность, естественные сигналы опасности лежат в основе многих производных и культурных активаторов страха. Я считаю, что фактором может выступать всё, что угодно, по ассоциации, связанной с угрозой безопасности и спокойствие человека. Социальная нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне, финансовая нестабильность, потеря работы, смерть члена семьи, развод, авиаперелёты, змеи, пауки и так далее. Эти факторы могут вызывать как страх, так и другие эмоции: печаль, отвращение, гнев. Эти переживания не обязательно должны быть реальными. Порой достаточно фантазии о страшной для нас ситуации, и нам становится жутко. В эмоции страха много иррационального и непонятного для человека. Поскольку она сильно сужает наше видение, создаётся эффект туннельного зрения. Физиологически это необходимо для того, чтобы мобилизовать организм и направить все ресурсы на решение ситуации выживания. Но многие вещи, происходящие вокруг нас, воспринимаются искажённо, и это может усугублять состояние человека, переводя в страх сценарий Примером может послужить мой клиент Кирилл. Он потерял работу на престижной должности вследствие ошибки своего руководителя, доказать которую не удалось. Для мужчины это был большой и очень неожиданный удар. Особых накоплений на жизнь у него и у его семьи не было, жена была домохозяйкой и воспитывала детей. И Кирилл искренне испугался за благосостояние семьи. Находясь в столь стрессовой ситуации и испытывая постоянный страх, что его жена и дети будут голодными, он срочно начал искать работу. Кирилл, к сожалению, не смог унять свой страх, который доставлял ему много дискомфорта, и начал притуплять его активной, но часто бессцельной деятельностью. Мужчина разослал всем своё резюме, но не перепроверил его и допустил ошибки. Он ходил на все собеседования, даже на неподходящие должности, где получал отказы, так как это была не его специализация или его опыт не соответствовал должности. Такое туннельное зрение при переживании страха превратило эту эмоцию в закреплённое поведение провала. Чем чаще он получал отказ, тем больше пугался, начинал суетиться и находил ещё более неподходящую работу. Постепенно естественный страх за будущее семьи превратился в невротический страх сценарий, с которым он и пришёл ко мне на консультацию. Эмоции страха гораздо легче переживаются, нежели страх сценарий, потому что нет ещё закреплённого вредоносного воздействия ужаса. Часто, чтобы справиться с этой эмоцией, нужно понять, что именно стоит за этим страхом. Именно правильная интерпретация ситуативного страха помогает избежать негативного страха сценария. У меня в детстве был эпизод, который хорошо характеризует этот процесс. Мне было около 10 лет, и я посмотрела какой-то фильм, где увидела скелеты, которые оживали и преследовали людей. Меня это очень впечатлило и испугало, но закончив смотреть фильм, я о них забыла. Спустя пару дней мне приснилось, что меня преследовали скелеты. Они гнали за мной и явно хотели причинить вред. Проснувшись в холодном поту, я так и не смогла уснуть. Мне было жутко страшно, и казалось, что как только я усну, они снова будут за мной гнаться. Днём я смогла отвлечься, но с наступлением вечера начала бояться вновь. Я заявила бабушке, у которой мы тогда гостили, что спать не буду, что всю ночь буду сидеть в кровати с включённым светом. Бабушка очень удивилась и стала меня расспрашивать, почему я отказываюсь спать. Через какое-то время я призналась, что происходит на самом деле и почему не хочу ложиться спать. Бабушка довольно быстро сориентировалась и доходчиво начала объяснять мне, что такое скелет. Она рассказала, что он есть внутри каждого человека, объяснила, как он выглядит и почему двигаться без мышечной массы не может. Не знаю, что именно на меня, 10-летнего ребёнка, подействовало больше — спокойный тон бабушки или аргументы о том, что скелет есть внутри каждого человека. Ну, минут за 10 ощупав себя со всех сторон и убедившись, что он правда есть у меня внутри и явно не собирается меня покидать, я успокоилась и спокойно леглась спать.